Глава 34. Он. Тина уснула. Свернувшись калачиком, пригрелась возле моего бока. Сущий котенок. Ласковая и нежная девочка. С ней было легко и радостно. Так и тянула снова к ней прикоснуться. Пальцами, губами, языком. Я сдерживался, не желая ее будить. Тина словно несла в себе свет, которым охотно делилась с окружающими. Вот и мне досталось немного. Наверное, мне следовало держаться подальше, не осквернять ее свет своей тьмой. Девушка слишком глубоко увязла во мне. В моих делах, моих секретах. Это опасно для нее. Взять хотя бы Морелла. Он не успокоится, пока не доведет дело до конца. Но, к счастью, как раз с этой проблемой я в состоянии разобраться. Я заверил Тину, что Морел не сдаст ее законникам. Он действительно предпочитает с ними не связываться, Но кто знает, на что он пойдет ради мести. Желание уничтожить Тину у него явно гигантское. А значит, все средства хороши. Нет, такое нельзя оставлять на самотек. Осторожно, стараясь не разбудить, я вытащил руку из-под чеки девушки. Она вздохнула глубже, ресницы задрожали, и я затаил дыхание. Несколько секунд стоял неподвижно, но Тина не проснулась. Лишь повернулась на другой бок и снова сладко засопела. Пусть спит. Ей не стоит участвовать в том, что я запланировал. Это только между мной и Мореллом. Правда, есть еще его сын и телохранитель. Они досадная помеха, с которой придется считаться. Значит, буду на стороже. Я знал, где найду Морелла в это время. В номере. На часах было только шесть утра. Солнце едва показалось из-за горизонта. А Морелл не любитель ранних подъемов. До номера, теперь уже партнера по бизнесу, я добрался за пару минут. Он находился на том же этаже. У двери никто не дежурил, но Марелл вряд ли отпустил телохранителя. Это не его стиль. Значит, он внутри. Что ж, так пожалуй, удобнее. Никто не увидит происходящего и не вызовет охрану отеля. И я постучал. Нет ответа. Прислушался к происходящему за дверью. Тишина. Похоже, дрыхнет не один Марелл. Так себе у него охрана. И еще раз постучал. На этот раз громче. Буквально барабанил кулаком по двери. На этот раз с той стороны послышалось недовольное ворчание. Вот и славно проснулись. Кого-то там нелегкое принесла, донесся заспанный голос. Это Кейн Дарнелл. Надо обсудить один важный вопрос. Сейчас? И искренне удивились по ту сторону двери. Я ранняя пташка, усмехнулся. Господин Морелл еще спит. Приходите позже. — Дело не терпит отлагательств. Открывай дверь, или я продолжу ломиться. Кажется, меня обозвали психом, я точно не расслышал. Впрочем, это было неважно. Главное, дверь открылась. Не дожидаясь, пока телохранитель полностью ее распахнет, я толкнул дверное полотно плечом и вошел в номер. Из-за моего маневра мужчина чуть не упал. — Эй, ты чего? — ощетинился он. Его руки сжались в кулаки. Еще немного и нападет. Но я ударил первым кулаком прямо в челюсть. Черт, больно! Костяшки хрустнули, но это ерунда. Намного больше досталось телохранителю. В удар я вложил всю силу, какая у меня есть. Я не профессиональный боец, но в спортзал хожу регулярно, чтобы держать себя в форме. В том числе немного занимаюсь борьбой. Чисто для себя. И вот, пригодилось. Телохранитель рухнул на пол, как подкошенный. Это был смачный бах. Аж в ушах зазвенело. Я поморщился. «Здоровый кабан!» Столько шума наделал. Естественно, звук падения не остался незамеченным. Одна из дверей, ведущих в гостиную, отворилась. Показался сын Морелла. Никак не могу запомнить, как его зовут. Наверное, потому что он лишь призрак в тени своего отца. Ничего собой не представляет. А у пустого места не бывает имени. Все логично. «Какого черта здесь происходит?» Возмутился призрак. «Про себя я так его и назвал». «Нападение!» Не стал врать я. Призрак удивленно таращился на меня. Я заметил, что он отличается от тугодумием. Недаром говорят, что природа отдыхает на детях. Пока до него не дошло, я схватил с блестящего комода светильника и запустил парню в голову. Тот даже не пытался увернуться, так и стоял туканом пока светильник летел прямо в него. Жаль, я немного промахнулся. Удар пришелся в плечо. Призрак вскрикнул от боли, его лицо исказилось боль, и он взревел, словно раненый бизон, и понесся на меня. Я успел отскочить с его пути. промежка я немного, и он бы раскатал меня по полу. Увернувшись, я ударил парня локтем по спине, придавая ему дополнительное ускорение. Из-за этого он не смог вовремя затормозить и врезался лбом в дверь. Остановился, потряс головой, приходя в себя, но я не дал ему опомниться. Подскочил сзади и еще раз приложил лбом о дверь. На этот раз он вырубился и упал рядом с телохранителем. Три минус два. Отлично. Остался Марел. Но на него у меня другие планы. Никакого мордобоя. «Очень грубо так врываться в чужой номер», послышалось за моей спиной. Я резко обернулся. В дверях спальни стоял Дин Морел. Похоже, шум его разбудил. Тем лучше. Меньше всего я хотел лично будить эту спящую красавицу. «Похоже, у тебя что-то срочное», хмыкнул Морел. Испуганным он не выглядел. Скорее, настороженным. Правую руку он держал за спиной. Наверняка в ней зажег лазер». Возможно, тот самый, который прожег мне Бог. Еще тогда в лифте мне показалось, что я узнал стрелявшего. Готов поспорить, это был телохранитель Морелла. Тот самый мужик, который сейчас лежит у моих ног, без сознания. Надо ли говорить, что врезать ему было особым удовольствием? Да, вот, решил обсудить одно дельце, пожал я плечами. — Что ж, я весь во внимании, — кивнул Морелл. Мы застыли на своих местах. Никаких резких движений. Два хищника, приглядывающихся друг к другу и пытающихся понять, насколько опасен противник. Марелл думал, что сила на его стороне. Лазар мог натолкнуть его на такую мысль, и для него она была провальной. Он не знал, с кем имеет дело. Мне не нужен Лазар, не нужны даже кулаки, чтобы победить в этой схватке. Я сам по себе оружие. Но Мареллу это только предстоит выяснить. А пока мы просто стояли друг напротив друга. «Ты подослал убийцу к Тине!» — обвинил я. «Зря! Девчонка посмела пойти против меня, слишком дерзкая. Я таких не люблю!» Он не отрицал. «Тем лучше. Теперь я знаю наверняка, кто виноват и что делать. А я не люблю, когда трогают то, что принадлежит мне!» «И что ты мне сделаешь?» — фыркнул Морел. «Белый воротничок в идеально отглаженном пиджаке. То, что ты вырубил этих идиотов, ничего не доказывает. Они не я. Со мной этот номер не пройдет!» Морел вытащил руку из-за спины. Я был прав. В ней был зажат лазер, и ствол был направлен прямо мне в грудь. «Я не промахиваюсь, в отличие от некоторых», — предупредил Морел. «Я не стал притворяться, что мне страшно. Сейчас эти игры ни к чему». Моя реакция поставила Морелла в тупик. Он напрягся, впервые осознав, что-то не так. Я веду себя нетипично, совсем не как жертва. «А если так, то, возможно, жертва здесь кто-то другой?» Понимание отразилось на его лице за секунду до того, как я щелкнул пальцами. За годы тренировок я отточил свой дар. Если поначалу мне требовалось прилагать много усилий, чтобы воздействовать на человека, то сейчас хватило щелчка пальцев, и субъект попадал под мою полную власть. Морел моргнул, рука с лазером опустилась вниз, и тот выпал из ослабевших пальцев. Вот и все, он погрузился в транс. Дальше я как следует поработаю с его памятью. Я сильный мнем. Хотя полностью стереть кого-то из памяти сложно даже мне. «Ты забудешь Тину Арбен», — приказал я. «Ты никогда ее не встречал. Во время переговоров со мной был секретарь Жак. Только его ты и видел. Да, полностью стереть события из памяти нелегко. Какой-то след все равно останется. Идеальное решение — замаскировать его. Иначе человек начнет копать, сомневаться, думать, и вполне возможно даже вспомнит. Не все лишь какие-то мелочи, но порой и этого достаточно». Поэтому я не просто убрал Тину из памяти Морелла, а заменил ее на Жака. Морелл будет помнить, что я был на встрече не один, пусть так. Я специально не взял Жака в эту поездку, как чувствовал, что его фигура пригодится для чего-то подобного. Им я закрою брешь в чужой памяти. Я провел работу над памятью Морелла, после чего, еще раз все перепроверив, отправил его досыпать. Перед этим я не забыл добавить ему новое воспоминание — как его сын и телохранитель подрались. Себя я, естественно, стер. Не было меня сегодня утром в номере Морелла. Вот так-то. То же самое я сделал с памятью призрака и телохранителя. По очереди привел их в себя, стер из их воспоминаний Тину, заменив ее Жаком, а после добавил их в ссору и драку между собой. Надо же как-то оправдать синяки. Вот теперь точно все, можно уходить. Я сделал все, что мог. Увы, я не в состоянии убрать Тину из памяти всего персонала отеля но вряд ли Мореллу придет в голову проверять, с кем я был. Он на сто процентов уверен, что помнит все верно, у него просто не будет повода для сомнений. Я вышел в коридор с ощущением, что все сделал правильно. Пальцы немного подрагивали, и на лбу выступила испарина. Все-таки я серьезно поработал с памятью сразу трех человек. Прежде мне такого делать не доводилось. Это был серьезный риск. Если честно, я немного сомневался, что получится, Так что теперь мог по праву гордиться собой. Удалось. Все же я сильный специфик. Возможно, даже более сильный, чем сам думал. Одно не давало покоя. С какой стати я так рисковал ради чужой, по сути, девчонки. Да, у нас был секс. Но мало ли, с кем я спал. Всех и не упомнить. А вот желание защитить появилось впервые. Незнакомое, щемящее, совершенно мне не свойственное. А еще я зачем-то рассказал ей о Золушке. Словно проговорив все вслух отпустил ситуацию. Я никогда не чувствовал себя одиноким. Вообще не понимал, как это — нуждаться в присутствии другого существа. Зачем? Мне и наедине с собой хорошо. Если захочется кушать, закажу. Если секса, позвоню любовнице. Она придет, сделает свое дело и уйдет. Очень удобно. Свои потребности можно удовлетворять, не тратя время на пустую болтовню. И вот сегодня, пожалуй, впервые в жизни мне захотелось, чтобы кто-то был рядом». Незнакомое чувство всерьез напугало. Неужели старею? Становлюсь сентиментальным? Или это вина Тины Арбан? Она причина и источник незнакомых эмоций. Понятия не имею, как с этим быть.